Глава двадцать один появление отец они убили всех моих слуг прямо у меня на глазах убивали по одному перерезая горло и заставляя меня смотреть как жизнь покидает обескровленные тела они хотели знать Что связывает меня с моей спутницей, навязанной тобой?» Прикрываю глаза, растирая лоб. «Сколько же всего пережила эта маленькая храбрая герцогиня, прежде чем встретиться со мной в зале суда Холодного дворца? И я повинна в том, что она слишком рано повзрослела». Пусть Алине никогда я не была особенно глупая или наивна, Как бы она ни старалась убедить всех в обратном в начале нашего пути. на события в гостевом дворце однозначно оставили отпечаток в её душе. Сворачиваю её послание отцу, оставленное в старых покоях, и убираю в рукав. Второе письмо я решила не открывать, выказывая тем самым уважение герцогу на первое послание, оставленное ещё до нашей разлуки в тронном зале, я должна была прочесть. В конце концов, мне необходимо знать, кто был рядом всё это время. Тут же вспомнилось, как Алине попросила не спрашивать её о том, что происходило с ней во время моих тренировок у второго генерала. «Бедное дитя». Она попала в самый центр политических интриг. Единственное, чему я могла, безусловно, радоваться, это что жестокость хозяев дворца не перекочевала со слуг на герцогиню. Её не трогали. Физически. Но на её глазах лишали жизни тех, кто приехал на север в её подчинении и на её ответственности. Медленно выдыхаю, прикрывая глаза резко их распахиваю. Крытая повозка, в которой я еду, в очередной раз подскакивает на очередной кочке и трясётся так, словно вот-вот развалится. Если учесть, что путешествие моё только началось, страшно подумать, что будет через два дня, когда я доберусь до герцогства. Тем не менее, это был лучший вариант. Во-первых, Вряд ли беглую наложницу будут искать в старой повозке с бочками пива. Во-вторых, хозяин повозки и сам не знает, что я сижу в щели между двух пузатых бочек. Я запрыгнула, когда он уже тронулся с места. Теперь осталось лишь продержаться два дня без еды и воды. Или воспользоваться тем, что предоставила мне сама судьба. с Кошусь на свою пузатую соседку, уже составив нехитрый план будущих действий. В итоге большую часть времени я провожу в беспамятстве, избежав встречи с болью на трезвую голову. А когда добираюсь до герцогства Дарунгецы, куда по счастливому совпадению направлялся торговец, незаметно выпрыгиваю из повозки и иду в первый же попавшийся трактир. За пару монет снимаю комнату и прошу подать горячий ужин, а также привести ко мне посыльного с утра. Я не планирую посещать герцога. Его недовольство в связи с моим возвращением без Алине может вылиться в неприятную сцену с самыми непредсказуемыми последствиями. Поэтому мне нужно как можно скорее покинуть герцогство, умудрившись удостовериться, что послание доставлены кому следует. Отмокнув в горячей воде и расслабив настрадавшиеся за путешествие без удобств мышцы, накидываюсь на еду, которую мне успели принести, а затем заваливаюсь на скрипящую кровать, моментально погружаясь в глубокий сон. Утром Передаю оба письма худому парнишке и незаметно следую за ним до самого дворца герцога. Сочтя свой долг выполненным, без зазрения совести краду лошадь из конюшни какого-то богатого купца, которому не повезло жить рядом, и скачу в цай. Этот путь займёт ещё одни сутки, если я сокращу время остановок на отдых. И я, наконец, Буду дома. Любопытно, что день моего возвращения совпадает с днём съезда дипломатов в Холодном дворце. Я так боялась этого события. Переживала о том, в каком свете предстану перед всеми знатными лордами, которые соберутся в Северной столице. Представляла, как случайно встречусь с кем-то из ЦАЙ. Лёгкая улыбка появляется на моих губах. Судьбе было угодно вернуть меня на родину и избежать этих волнений. Возможно, я и впрямь любимица богов. Когда добираюсь до ворот в столицу на следующий день рано утром, то едва не сваливаюсь с седла от усталости. Желание как можно скорее вернуться домой сыграло со мной злую шутку, но я не жаловалась. Вид столичной брусчатки и домов за городской оградой давал мне ощущение защищённости и спокойствия. Неспешно пересекаю границу и оказываюсь на небольшой торговой площади. На последнюю оставшуюся монету покупаю лист бумаги у писца и прошу дать немного чернил, после чего пишу записку Айрону. «Брат, я в столице. Передай, чтобы меня впустили. Аяне Тера». Подписываюсь под письмом и складываю его пополам. Затем иду к стражнику у ворот. «Отправьте с гонцом в солнечный дворец», — говорю устало. «Тот косится на меня» не понимая, какое дело может быть у простой служанки в главном дворце столицы. Но поручение исполняет. Сеть шпионов Палаты внутренних дел велика настолько, что запомнить всех посыльных просто невозможно. А упустить шанс передать важную информацию вовремя никто не хочет. Что касается адресата послания, для подобных записок смысл которых никто из простых служивых понять не сможет, существует особый чтец. Он занимается перенаправлением всех посланий, идущих в Солнечный дворец, и в его обязанности входит знать не только имена членов правящей семьи и всех приближенных лордов, но и их почерки. Выдыхаюсь с облегчением, проследив за тем, как посыльный, в кармане которого исчезла моя записка, седлает лошадь и отправляется во дворец. И медленно иду в ту же сторону. Конечно, можно было попросить брата прислать за мной экипаж прямо к воротам в столицу, но я предпочла дойти до дома на своих двоих. Во-первых, это возможность размять уставшие ноги. Во-вторых, я давно не видела родной город в свете дня последние годы я выбиралась за стены дворца исключительно ночью, очищая столицу от опасных банд и психопатов с неограниченными возможностями в виде связей рода или полного кошелька, доставшегося от родителей. А теперь я могла просто идти и наслаждаться прекрасными видами. Шумные улицы, наполненные запахом свежей выпечки, яркие от цветных торговых палаток и, словно постоянно движущиеся из-за непрерывного потока горожан, наполняли мое сердце радостью. Цай должен выстоять. Восток должен сохранить эту бурлящую энергию жизни, несмотря ни на что. В истории нашего государства было много правителей, навлекавших гнев соседей на родные земли. Но еще ни один не сдавал назад, и не позволял врагу притеснять жителей великого материкового гиганта. Но одна лишь мысль о том, что сюик может привести свое безумное от жажды мести войско к нашим границам, не встречая никакого сопротивления на землях дружественного нам герцогства, одна только эта мысль заставляла меня хватать воздух ртом, испытывая головокружение. а может Всё дело в усталости, которая валила меня с ног. Я утомилась не только физически. Я так утомилась от тяжких дум. За последний месяц я взвалила на себя слишком многое. Но нет меня зависит мир на всём материке. Это мой дядя должен быть гарантом целостности восточных земель, а не принцесса без права унаследовать трон. Наследницей меня зовут лишь номинально. Истинный преемник власти. Мой брат Айрон, сын дяди. И это он сейчас должен придумывать, как защитить цай, а не я. Это простая логическая цепочка ещё некоторое время крутилась в сознании, словно змея, кусающая себя за хвост. А потом я просто устала думать. И таким нехитрым способом, сняв с себя всякую ответственность, я почти бессознательно добрела до высокой стены, отделявшей солнечный дворец от жителей столицы. Однако у бокового входа для слуг поняла. Что-то не так. Точнее, даже не то, что поняла. Я увидела, что меня встречает не советник, не начальник стражи и даже не управляющий крылом наследной принцессы. Меня встречал вооруженный отряд элитной охраны, переодетые в штатское. «Что здесь происходит?» — спрашиваю почти без сил. «Самозванку, посмевшую назваться именем принцессы Цай, велено взять под стражу и отвезти в допросное отделение». Бесстрастно произносит один из отряда, глядя куда-то поверх моей головы. Затем добавляет, взглянув в глаза. «Лучше вам не сопротивляться. Не стоит привлекать внимание горожан и сеять смуту в столице». «И кто решил, что я самозванка?» уточняя без особого интереса, оценив, как хитро они ограничили меня в действиях. «Да, настоящая принцесса Аяна Терра никогда не станет сеять смуту в столице. Она не навредит своей семье и благополучию Цаи в целом. Насколько нам известно, принцесса в данный момент находится в столице империи Го. И если бы она решила сбежать оттуда, она бы поставила под угрозу мир между Севером и Востоком. Принцесса Цаи никогда бы не стала этого делать, поэтому его высочество уверен. Записку отправила самозванка. «Ах, он трусливый подонок!» Запрокидываю голову и беззвучно смеюсь, подставляя солнцу измождённое лицо. Не сразу замечая поражённые лица охранников, недоверчиво смотревших на меня и сжимавших оружие напряжёнными пальцами. Я сказала это вслух? «Что?» «Самозванка не может обругать своего двоюродного брата?» Хмыкаю, глядя на них. «Вам лучше пройти с нами», — предупреждает главный в элитном отряде. «Ну, давайте пройдём». Произношу ровным голосом, предвидя, что будет дальше. Помещение, в которое меня привели, — настоящая тюремная камера. Удивительно, что такое местечко находится не в тайных подземельях дворца, а в самом центре столицы, на первом этаже здания палаты внутренних дел. «И что дальше?» – спрашиваю своих провожатых, но меня молча толкают вперёд, после чего дверь за моей спиной закрывается на тяжёлый засов. «Больше ничего не происходит» если не считать, что я сижу в заперти больше половины суток. Без еды, воды и какой бы то ни было лежанки на холодном каменном полу. Всё это время я без эмоций смотрю на стену, ничего не разбирающим от истощения внутренних сил взором. Ещё через пару часов, когда улица за решёткой маленького окна окончательно темнеет, В мою камеру заходит гигантских размеров верзила с кнутом и писарь со стопкой бумаг. «Вы утверждаете, что являетесь принцессой Цай, её высочеством Аяне Терой», — уточняет писарь, рассматривая написанное на первом листке не без помощи зажжённой свечи. «Это утверждаю не я, а мой почерк если особый чтец еще не растерял своих умений. Протягиваю безразлично и вздрагиваю от удара кнута, разорвавшего мой рукав и обжегшего кожу. С каким-то апатичным интересом опуская взгляд на пораненную руку, рассматривая ткань, начавшую напитываться кровью. Затем поднимаю глаза на верзилу. «И вы называете братом?» Наследника Великой Цай, его высочество Аэрона Тера. Продолжает задавать вопросы писарь, ничуть не смущаясь с работы кнутом своего коллеги. «Да, этот поганец является моим кузеном, как вам хорошо известно». Отвечаю, не отводя взгляда от верзилы. После чего получаю еще один удар кнутом, но не двигаюсь с места. Прикрываю глаза, игнорируя боль, вспыхнувшую в районе живота и ног. Я сижу на полу, потому являясь идеальной мишенью даже для такого слепого крота, как этот имбецил. Признаюсь, я надеялась, что это какой-то дурной сон, в который я случайно провалилась. Именно поэтому не стала блокировать второй удар. Первый я пропустила, не ожидая, что на меня осмелится поднять руку. Но мало того, что эти двое вообще меня не боятся. Они не боятся даже мысли о том, что данное наказание когда-то будет завершено, и принцесса, сбежавшая с севера и попавшая в немилость к нынешнему правителю и его сыну, сможет вернуться домой в Солнечный дворец. Если этот ублюдок еще раз поднимет на меня руку, вы оба умрете. Предупреждаю эту парочку, продолжая сидеть на полу, вытянув вперёд ноги. В следующее мгновение в мою камеру набивается человек 30 и все — вооружённые бойцы без опознавательных знаков. кинами Они сами напросились. Произношу беззвучно. И бросаюсь в толпу. Через пять минут выхожу из камеры, вся в мелких ссадинах и ранах в почти до неприличия разодранном платье, со спутанными волосами и абсолютно пустыми глазами. Иду по коридорам палаты внутренних дел и калечу всех, кто попадается на пути. В конце концов, самые мудрые мужи просто прижимаются к стенке, позволяя мне пройти беспрепятственно. Когда выхожу на улицу, понимая, что сил брать штурмом солнечный дворец у меня нет, Но есть очень большое желание заглянуть в лицо своего дядюшки. Такое неукротимое желание, справиться с которым нету мочи. Опускаюсь на корточки и достаю пилюлю белого генерала из голенища ботинка. Я в курсе, что молния не появляется на заказ. Но эта пилюля способна увеличить мою мощь. Пересекаю центральную улицу, направляясь к стене вокруг Солнечного дворца. Забрасываю лекарство в рот. Не останавливаюсь, даже когда невыносимая боль вынуждает согнуться пополам. Иду вперёд, игнорируя брызнувшие из глаз слёзы. Через десять шагов ощущая прилив сил и, разбежавшись и оттолкнувшись от земли, перепрыгиваю стену. Не останавливаюсь и по инерции продолжаю движение. Затем и вовсе срываюсь на бег. Минуя все посты охраны, так хорошо знакомые мне, минуя патруль, запрыгиваю на один из карнизов второго этажа, перебираюсь по стене в бок делаю ещё один рывок и цепляюсь за балюстраду просторной террасы на третьем этаже дворца. Перемахиваю через ограждение равнёхонько под раскат грома. Не поднимаю глаз на небо, с чего-то решивший отозваться на мою боль. Шагаю к стеклянным дверям, ведущим в просторный зал, где по вечерам любят собираться члены правящей семьи и их приближённые. Меня на подобные посиделки никогда не звали, но я знаю, где они проходят. Звуки их смеха наполняли мою жизнь красками, особенно когда я сидела на крыше дворца и смотрела на город глазами, полными невыплаканного одиночества. На этот раз в зале только мои родственники. И если глаза дяди лишь потрясённо расширяются при виде меня, распахивающей стеклянные двери, то Айрон, встрепенувшись, вскакивает с кресла, в котором расслабленно сидел секундой ранее. «Что ты делаешь здесь? Ты вообще понимаешь, что творишь? Ты...» Кузен замолкает, прикусив язык, а затем выплёвывает кровь на пол, где он оказался после моей оплеухи. «Что ты творишь?» — кричит жена правителя Востока, которую я раньше звала просто тетушкой, но теперь не могу даже в страшном сне представить такое теплое обращение. Игнорируя эту женщину, вновь подхожу к Кайрону, поднимаю его за грудки на ноги и четким ударом в живот выбиваю из него дух. «Дорогой, останови ее! Останови немедленно! Она же убьет нашего сына!» Продолжает истерично кричать Сайора, но я лишь поворачиваюсь к своему родному дяде и смотрю на него. А он рукой дает знак жене замолкнуть. «Скажи то, что должен сказать». Я опускаю глаза на кузена. «Что? Чего ты от меня хочешь? Какое право имеешь бить меня, отец?» кричит Айрон со слезами на глазах, глядя на правителя Востока а затем задыхается от очередного удара ботинком по животу. «Дорогой!» — захлебывается рыданиями его мать, вновь взывая к своему мужу. «Я не остановлюсь, пока ты не скажешь то, что должен сказать!» Продолжаю смотреть на кузена сверху вниз и с купым движением ухожу с траектории огненной струи, сорвавшейся с его ладони. Следующий удар моей ноги, был не таким щадящим и бил ровно в челюсть мага огня. Если он решил использовать против меня магию, пощады больше не будет. Этот удар откинул наследника на несколько метров, после чего он затих. В зале установилась гробовая тишина, нарушаемая лишь редкими, какими-то недоверчивыми всхлипами матери Айрона. А Яне снисходит до обращения дядя, но замолкает, вновь встретив мой взгляд. Спокойно иду к кузену и носком ботинка весьма непочтительно переворачиваю его на спину. Я жду. Произношу с холодом, глядя на его испуганное лицо. «Я не понимаю, за что?» — начинает Айрон. И я не выдерживаю и повышаю голос. «Не понимаешь?» «Аяне...» «Он приносит искреннюю благодарность за свое спасение». «Он очень благодарен, просто ты его напугала!» Пытается исправить ситуацию дядя. «Я благодарен, благодарен!» Повторяет за ним Айрон, кивая с каждым словом и не отрывая от меня перепуганных глаз. бла «Благодарен?» Переспрашиваю медленно. Растягивая слово по слогам. Понимаешь ли ты, чему я подверглась на территории нашего врага, когда шла тебя выручать? Отвечай. Срываясь, снова теряя контроль. Отец, почему она так обращается со мной? Она никогда не позволяла себе этого. Почему это происходит? Наследник Цай, возраст которого примерно равен моему Начинает плакать, потому что ты не понимаешь значение слова «благодарность», негромко произносит дядя, не отрывая от меня напряжённого взгляда. И не способен понять, через что прошла твоя сестра, выручая тебя. «Но я тоже прошёл через многое», не сдаётся кузен, приподнимаясь на локтях. На ком мне сорваться за свои обиды? «Обиды?» — переспрашиваю я, окончательно теряя веру в здравомыслие этого избалованного ребёнка. «Ты считаешь, я обижена на тебя?» «Айрон, просто закрой рот», — прикрывая глаза, просит дядя. «Вопрос к дяде». Я выпрямляюсь и поворачиваюсь к нему, решив, что наследника уже не починить. Знаете ли вы, как встретил меня брат, жизнь которого я спасла? Ты можешь выяснять отношения с моим сыном, потому что ему будет полезно запомнить этот урок. Но не думай, что со мной тебе позволено общаться на равных только из-за того, что ты смогла вернуть его домой. С прохладой произносит правитель Цай. Наследный принц выслал элитный отряд мне навстречу, а затем приказал избивать меня кнутом в Палате внутренних дел, отчитывая за то, что я посмела сбежать из холодного дворца. Чётко произношу я, игнорируя угрозу в его голосе. Дядя быстро переводит взгляд на сына, и по его глазам я вижу. Он не знал. Айрон был неправ? подаёт голос осмелевшаяся жена дяди. «И ты не сбежала из холодного дворца, подвергая весь Восток опасности?» Опуская голову, усмиряя желание убить её или покалечить, чтоб на всю жизнь. Совершенно очевидно, что эта женщина знала о моей записке брату. «Я понимаю твою реакцию на поступок сына», произносит дядя. Он был необдуманным. И мне понятна твоя злость. Но в словах моей жены тоже есть смысл. Ты знаешь о том, как напряжены отношения с Севером. И всё-таки ты предпочла своему долгу собственную свободу. Вы, кажется, позабыли, что моя свобода всегда была при мне. До того самого момента, как вы продали меня Северу. Произношу совсем без эмоций, не имея душевных сил смотреть на кого-либо из них. «Продал?» «Я попросил тебя найти наследника Востока». «Я доверил тебе важнейшую миссию». «Я доверил тебе будущее ЦАЙ». Чуть повышает голос дядя «Будущее ЦАЙ предполагает мое пожизненное заключение в стенах холодного дворца?» Уточняю ровно. «Я слышал, что император пожелал сделать тебя своей наложницей. Пусть не женой, как было договорено. Но разве не это участь принцессы Цай? Разве не к этому ты готовилась всю жизнь?» Продолжает настаивать дядя, так легко вывернувший все факты в свою пользу. Судя по всему, он не планирует поднимать тему болезненной ненависти императора Севера по отношению ко всем жителям нашей Родины. Как не планирует брать на себя ответственность за то, что отдал меня тому на растерзание. Она совсем от рук отбилась, даже не хочет признавать свое собственное преступление против Родины. Начинает тараторить Сайорос с ненавистью, глядя на меня. И не хочет выполнять свой долг наследницы Цай. мой долг Повторяя за ней слова, по-прежнему без каких-либо эмоций, глядя на стену. «Зачем ты вообще вернулась? Зачем пришла в Солнечный дворец? Чтобы выместить на моем сыне свой гнев за то, что не родилась мальчишкой? Да с таким характером тебя бы никогда не назначили наследником престола. Даже будь ты мужского пола. Ты же вообще не способна подчиняться правилам, а твоя дикость и жестокость погубили бы весь Восток. «Полагаете, я вернулась, чтобы за трон бороться?» Сведя брови, пристально смотрю на своего дядю, молчавшего последние несколько минут. «Схватите ее немедленно!» С яростью кричит Сайора, после чего двери в зал распахиваются, и внутрь вбегает стража. «Я хорошо знаю этих ребят. Все они маги огня. И все они будут подчиняться правителю». Какой бы приказ он ни отдал. Потому что они поклялись ему в верности при статуе кинами «Схватите эту преступницу!» вопит мать Айрона, прижимая к себе свое избитое чадо. «Как-то бессознательно ухожу в сторону от огненного шара. Отклоняюсь, пропуская над собой огненную струю. Я знаю, как они дерутся». Я знаю их всех как облупленных, как и они меня. То, что сейчас происходит, — какой-то бред, и я не готова в нем осознанно участвовать. Чего вы медлите? Почему жалеете ее? Перед вами не принцесса-цай, перед вами беглянка, поставившая под угрозу все ваши семьи!» Мотивирует стражу Сайора, в то время как дядя продолжает молчать, плотно сжав челюсти. Похоже, никто здесь за меня заступаться не будет. Куда я вообще возвращалась? Кому? Да что же это такое? Эта тварь подняла руку на наследника престола, а вы с ней осторожничаете. Она ведь даже не маг огня. Она вообще здесь никто. Срывается на виск мать Айрона. И я не выдерживаю. Отпрыгиваю в сторону, вновь избегая огненной атаки перелетаю через Софу в зале и приземляюсь уже на террасе, по которой вовсю молотит дождь. Я не хочу убивать стражу. Я не хочу проливать кровь родни, какой бы она ни была. Но если услышу еще хоть одно оскорбительное слово из ее рта, я сорвусь. «За ней! Не дайте ей сбежать!» Слышу за спиной. «Эта женщина решила, что я сбегаю?» Из своего собственного дома? Перехожу на простой шаг, поднимая голову к небу и игнорируя стражников за спиной. Убей меня сейчас. Или сделай сильнее. Но защити от того, что я могу натворить. Небо буквально сотрясается от раската грома, вынуждая даже жену правителя замолкнуть, испуганно посмотрев наверх. А затем я чувствую приближение. Ее приближение. И счастливая. Раскидываю руки, готовясь принять ее обжигающую близость. Да. Сейчас ближе этой молнии, что неслась ко мне с небес, у меня никого нет. Удар. «Принцесса!» Слышу испуганные крики стражи, не желающие видеть такую мою кончину. Стою, чуть пошатываясь, и наблюдая за тем, как от моего тела идёт дым. В этот раз даже терпимо. Боль была невыносимой лишь первые несколько секунд. А затем последовало спасительное онемение. «Отец, что происходит?» Голос Айрона врезается в мои уши. «Почему она всё ещё стоит?» «В неё же попала молния, так?» Теперь слышу голос его матери. «Подумайте только! Сама Кинами не желает, чтобы эта бесстыжая девица продолжала дышать на землях цай!» Кинами не имеет никакого отношения к природным явлениям Сайора. Отрезает дядя, и в его голосе слышится напряжение. «Но почему она не падает?» Вновь голос Айрона. «Эй, вы! Не видите? Она стоит неподвижно!» «Почему не нападаете на нее?» — восклицает его мать, обращаясь к стражникам. Поворачиваю голову и смотрю на нее. А затем порождаю заряд на своей ладони. «Что это такое, Кэрон?» — взвизгивает женщина, отступая на шаг одновременно с сыном и всей стражей. «Видят все боги, и я давала ей шанс вышить». «Принцесса Айяна Тера, орден верховных монахов приветствует вас в столице Цай!» Резко разрывает воздух звучный голос, после чего на террасу опускается группа мужчин в багряных рясах и высоких колпаках. «Верховные!» — пораженно шепчет Айрон. «Они что, с крыши спрыгнули?» — посещает меня апатичная мысль. «С какой стати вы ее приветствуете? Дорогой, кто это?» Схватившись за руку супруга, взволнованно спрашивает мать наследника. «Склони свою голову, жена», — цедит дядя напряженным голосом. «Что? Перед кем? Перед ними? Почему? Кто это такие?» «Это те, перед кем даже правители гигантов склоняют головы. Отвечает дядя и сгибает свое мощное тело в вежливом поклоне. Расслабляю руку, сбрасывая напряжение легким покачиванием. Смотрю на верховных монахов. А затем с моих губ слетает болезненная усмешка. Столько стараний и бесконечных тренировок. Столько нестерпимой боли в погоне за силой. Чтобы в своем собственном доме Быть спасёнными неведомыми никому членами Древнего Ордена, неожиданно спрыгнувшими с крыши. «Принцесса, вам больше не о чем переживать. Вы в безопасности», — произносит второй монах из группы чуть спокойнее и менее официально. Сотрясаюсь от беззвучного смеха, глядя на него в полоборота. «На них всех» на весь этот дворец, а затем погружаюсь в спасительную темноту.